2.22. Ещё об изгнании торговцев из храма. Вернёмся к евангельскому рассказу об изгнании Христом торговцев из храма после того, как Он торжественно въехал в Иерусалим. И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей и говорил им, написано: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 Какую-либо вещь. Евангелие от Марка, глава 11, стих 15-16. Смотри также Евангелие от Луки, глава 19, стих 45-46 и книгу «Страсти Христовы». Евангелие рассказывают здесь о том, что, войдя в Иерусалим, Христос начал устанавливать новые порядки. В частности, запретил продажу голубей и меняльной лавки в храмах, Не очень понятно, что именно имелось в виду под голубями. Почему именно их запретил продавать Христос? Неужели в храмах не продавали ничего другого? Но очевидно, именно продажа голубей вызвала у него наибольшее раздражение. Похоже, что под голубями Евангелие подразумевали не птиц-голубей, а что-то другое. Например, продажу церковных и вообще государственных должностей. Любопытна также фраза Марка «не позволяла, чтобы кто принёс через храм какую-либо вещь». Вряд ли её надо понимать буквально, дескать, нельзя было зайти в храм, имея что-либо в руках. Скорее, здесь речь шла о каких-то финансовых или торговых махинациях, которые делались под прикрытием церкви. Обратившись к старинному церковно-славянскому тексту Евангелий, мы увидим, что там написано немного по-другому. «И не дояше, да кто мимо, несет сосуд сквозь церковь». То есть вместо «вещь» написано более определенно «сосуд». Возможно, речь шла о запрете торговли вином в храмах. Ясно, что такая торговля приносила большой доход, от которого власть имущие не хотели отказываться. Недаром книга «Страсти Христовы» прямо утверждает,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 Он прекратил притеснение сборщиков податей и непрерывные поборы, которые были выдуманы и обращены в ежегодную дань жадными чиновниками, как хлеб, пожиравшими народ, привел в определенный сбор, — пишет Ханиат. По словам Ханиата, став царем, Андроник настолько обуздал взяточничество, что чиновники стали бояться не только взяток, но и простых, вполне безобидных подарков. Многие чуждались теперь и добровольных приношений, избегая их, как какой-нибудь заразы, гибельной для всего, что к ней прикасается. Далее Ханят сообщает, что, посылая в области правителей, Андроник назначал им богатое жалование и в то же время объявлял, каким подвергнутся они наказаниям, если нарушат его повеление. В случае, если назначенный правитель все-таки нарушал приказ императора не брать взятки, Андроник никогда его и не прощал, даже в тех случаях, когда это были знатные люди, включая родственников императора. Такое отношение вызывало волну ярости среди знати, явно отражая настроение возмущенных чиновников. Конят называет Андроника зверем, безжалостно преследующим хороших людей за малейшие прегрешения.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 а другой оставляется. То же самое явно происходило и в те дни, потому что одного из супругов внезапно хватали и отводили на истязание. Отец пренебрегал детьми, дети не заботились об отце. Если в одном доме было пять человек, то трое восставали против двоих и двое против троих. Другими словами, Андроник полностью пренебрегал родственными связями при разборе судебных дел,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 Хниат обвиняет Андроника в том, что тот не щадил даже своих собственных родственников, отдавая приказ об их казни и проливал притворные, по мнению Хниата, слезы жалости. Так, например, Андроник отдал под суд дядю Исаакова Константина Макродуку и Андроника Дуку. Спустя несколько дней эти люди были осуждены за оскорбление царского величества Несмотря на то, что принадлежали к партии Андроника, были самыми главными ее членами и вернейшими его друзьями. Оба были повешены. После чего некоторые из приближенных к Андронику попросили у него снять тела повешенных. Выслушав просьбу без неудовольствия, Андроник спросил, давно ли они умерли, и узнав от исполнителей казни, что злые зле погибли, сказал, что он жалеет об участи этих людей. С этими словами он заплакал и затем прибавил, что власти — строгость закона, сильнее собственных его чувств и склонностей, и решение судей сильнее его личного расположения. Тем самым Андроник подчеркивал, что никакие связи, в том числе дружеские или родственные, не могут освободить от заслуженного наказания.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 Поэтому, когда Андроник заявил, что он прекратит данное безобразие, немедленно, никто ему не поверил. Однако Андроник издал указ, что в случае разграбления разбившегося корабля начальник той области, где это произошло, будет повешен на том самом месте. Грабежи прекратились немедленно. Более того, местные жители стали помогать потерпевшим кораблекрушения, снабжать их едой и тому подобное. Хниат пишет по данному поводу. «Таким-то образом на место бури вдруг явилась тишина, и эта перемена до того была нечаянна, что, казалось, было делом руки явно нечеловеческой». И опять мы видим пример того, как Хниат, обсуждая действия Андроника, обращается к евангельским ассоциациям. «Чудо», «Нечеловеческая рука», «Утихшая буря» и тому подобное.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 Кстати, в приведенном выше отрывке из истории ханята евангельский образ бури и сменившей ее тишины плохо вяжется с рассказом о грабеже кораблей. Складывается впечатление, что позднейший редактор пытался вставить евангельский рассказ об утихшей буре в какое-нибудь подходящее место, но сделал это не очень удачно.